Тварь проклятущая Ирися, Олимпский вестник бед и зол, К Юноне прискакала рысью, По ветру распустив подол. Часа четыре ей шептала, Все про Энея рассказала, Мол, в силе чертов вертопрах, Как тесть очтит царя Латина, И сам Латин вроде сына, И с дочкой в больших ладах. «Эге!» — Юнона закричала. «Так вот куда стервец забрел!» Ему нарочно я и опрощала. «Так ноги бряк на стол!» Жаль, прежде я того не знала. Постой, я так прижму нахала, Что содрогнется вся земля. Троянцам, Турну и Латину Всем кровь пущу, по шее двину, Всем наварю я киселя. Раз-два и шлёт с гонцом Плутону За подписью своей приказ, Чтоб злую ведьму Тизифону К юно не присылал тотчас. но чтоб не ехала в домрезе, В рыдване или там в а Она перекладных гнала. Пусть ямщикам задаст трезвону. тройные ей платит пусть прогоны. Но чтоб немедля здесь была. В минуту фурия примчалась. Она была хитра, как бес. И в пекле у себя бывала. Творила множество чудес. Явилась ведьма с ревом, гиком, Шипеньем, треском, свистом, криком. Аж загудела все вокруг. Здесь ведьму слуги поджидали. Два гайдука под ручки взяли И повели к Юноне в дом. «Здорово, доченька родная!» Юнона в радости кричит. «Кай я скорее, дорогая!» И целовать ее спешит. «Садись! Ну как ты поживаешь? Чай Пса Троянского ты знаешь? Так у Латину он в гостях. Закрутит там, как в Карфагене. Латину, дочке, все изменит. И всем быть снова в дураках. Весь знает цвет, что я не злая. И зря калечить не люблю. Но тут ведь музыка иная. Уж я иная загублю». Пусть и твою узнает силу. Взамен венца устроим могилу, Чтоб черти взяли их совсем. А мате Турну и Латину, И мою, сукиному сыну, Задай-ка, дочка, перцу всем. Склонившись до земли проворно, Взревела фурия, как гром. Твоим велением я покорна, Прикажешь, все пущу вверх дном. Сведу Амату с в пару, И тем поддам и мою жару. Латину в я обращу, Увидят боги, черти, люди, И сватанья добрами будет, Сядь в шкур, с троянца я спущу. И, перекинувшись клубочком, Круть верть салимпа, как стрела, А чуть попозже вечерочкам, уже сама тоя была. В тот час амата перья драла, Роняя слезы, горевала, что тур не будет зятем ей. Клела и рождения, Клела с ним вместе и крещенье, И час, когда приплыла ней. Яга ей под подол забралась, Гадюкой в сердце проползла, По уголочкам извивалась, А матерай себе нашла. Потом вот робу ей, пройдоха, Набила злости, как гороха, Как чертом отостала зла. Неистовствовала, кричала, Всем по на накостыляла, Себя, латина дочь кляла. Потом и турно навестила, Присучья лютая яга, И, поплевав, наворожила И на ее лишнего врага, Как в жизни водится военной, Турн крепко нализался пенной И пьяный под тулупом спал. Яга к подступила И снов таких понапустила, Каких вовек он не видал. Ему казалось, будто вместе С Лавинией, сойдя синой, В каком-то незнакомом месте Не в шутку женихался с ней. Как будто с ней он обнимался, Уже до пазухи добрался И будто перстень с пальца снял. Лависи же сперва стеснялась, Но вдруг сама к нему прижалась. И тут хизов сын сказал. Ловися, милая девчина. Тебя я без ума люблю. мне бы кажется совчину, Я муки адские терплю. Турн засылать собрался с Туда же тянет и амата. Да и тебе он видно, мил. Скажи, кого в мужья желаешь? Кого из нас ты выбираешь? Любви кто больше заслужил? Ты, ты, Ильичка мой милый. Царевна тотчас же в ответ. Что пред тобой? Турн постылый, о чем моим Один то свет? Нигде я Не найду покою, пока не будешь Ты со мною. Мое ты счастье, Жизнь моя. А Турн скорее околеет, Чем мною дурень владеет. Ты, господин мой, я твоя. Турн внезапно пробудился, Вскочил, сперва как столб Стоял. Потом от злости Взбеленился и яфец на не Отличал. Меня бесчестить Кто? Троянец? Беглец, бродяга, голодранец Ему лови не отдать Не князь я и не воин, значит Кулиной меня обскачет И станет вдруг Латину зять Ловися, куст для таковских Как этот пакостник Аней Не мне, так пусть жест гинет вовсе Голубка от руки моей Всех без разбора в пекло сплавлю Все вверх тормашками поставлю И на ее кукиш покажу Латина каверзного деда Прижу по-свойски, как соседа А мату на кол посажу. Взъяренный Турн немедля боле И на ее грамоту послал, Чтоб тот на поединок в поле Навстречу Турну поспешал. Бока пошарпать батагами Или по-простецки кулаками Или оружием каким. Потом приказ дал Драгоману Скакать к латинскому султану, Чтоб шел и этот драться с ним. Так фурия в дела людские, Войдя, всем жару поддала. На всякие проделки злые Чертовка страсть ловка была. Махнула хмуря абразина, Чтоб у нахлебников латина Покруче кашу заварить. Они в тот час коней седлали И на охоту поскакали С борзыми зайцев потравить. Но горе взле греховном сущу, Так киевский скубент сказал. Младех дел вовсе не имущу, Кто жребий небо угадал. Ночуешь там, где не просили, Хотел дать тягу, не пустили. Так грешников судьба ведет. Троянцы тот закон познали, Когда за малость пострадали, Как-то читатель сам поймет. Там, где троянство кочевало, Был на отлете хуторок, В нем хатка ветхая стояла, Плотина, садик, пруд, лужок. Жила здесь нянюшка царицы, Была ли то баба или девица, О том не знаю до сих пор, Но зла была и своенравна, К тому ж скупа, хотя справна, Носила дань на царский двор. Колбас десятка три латину, Ловися на Петра сырок, В неделю денег по алтыну, А мать и головной платок, До воску фунта три свечного, До льна, до пряжи, до съестного, До кисей, до фитилей. Латин от няньки наживался И за старуху заступался, Коль приходилось туго ей. У нянюшки был мопсик белый, Забавой песик ей служил. Перед хозяйкой престарелый На задних лапках он ходил, Носил поноску или от скуки, Лизал хозяйки ноги, руки, Грязь до чиста с них обгрызал. Царевна часто с ним играла, Или царица, обывала, И сам латин его ласкал. Но вот троянская охота Нагрянула врага трубя, Псари с бичами круг болота Рассыпались зайчат губя. Как только гончие помчали, Загавкали и завизжали, Мопс, их хучуев шесть за дверь, На голос гончих отозвался, Завыл, навстречу псам помчался. Стремянный, думая, что зверь, Вскричал а ты его, поскуду И в поле выпустил борзых. Тут мопс, смекнув, что дело худо, От страха под кустом затих. Но псы его и там достали, И вмиг беднягу растерзали. Старуха, про беду узнав, Под лоб глазища закатила, Что мочи есть заголосила, Очки за страх потеряв. А сатанела вражья баба, От крика же лишилась сил. Позеленела, словно жаба, под в три ручья с нее катил. Потом пошли припадки, схватки, Истерики или лихорадки. Порастрясло старухе жир. Ей под нос асофету клали, фланелью брюха согревали, Потом поставили клестир. Очухавшись, испив водицы, Вновь крик старуха подняла. Сбежала челядь подивиться, Как менюшка весь свет кляла. А наш за головню схватившись И в микнотропке очутившись, Махнула к лагерю троян, Чтоб жечь его и прах развеять, Зарезать из И всех троянских басурман. За нею челядь покатила, С собой оружие каждый взял. Кухар косечку ухватила, Лакей тарелками швырял, а прачка тавальком махала, Да ярко с ведрами бежала, С цепами бутраки неслись. Косцы шли с косами рядами, Иные с вилами, с серпами, И все, разъявшись, в бой рвались. Но у троянцев и на пробу За ты на не проси. Не тронешь, будешь друг до гроба, А тронешь, ноги уноси. Троянцы не боятся драки, Они завзятые вояки, И холку хоть кому намнут. Рад они разбили, Клочки ее распотрошили И разогнали в пять минут. И надо же, чтобы в это время, Когда шел рукопашный бой, Когда латинцев злое племя С троянской билось голодьбой, Вдруг прибежал гонец к латину И, повергая всех в кручину, Письмо вручил, в котором звал Турн не напир метком упиться, А в полиратном насмерть биться. При этом так гонец сказал «Внимай, латинь несправедливый, Ты слово царское попрал, И он за дружбы нерушимой Теперь навеки разорвал. От турна кусты отнимаешь И в рот его пихаешь». Я вижу, царь, ты, парень, жох. Так завтра ж выходи на драку. Пойдёшь обратно, может, раком. Гляди, чтоб вовсе не издох. Не так спесивый пан бушует, Когда на суд приволокут. Не так от злости вор летует, Забравшись с дурок бедняку, Как царь Латинский разъярился, Пока гонец над ним глумился, Аж губы старые покусал. Он только что собрался было, Умыть к концу невеже рыло, Чтоб тот всю турну передал. Но, в окна глянув ненароком, Латин пришел в великий страх. Насколько вдаль хватало ока, На улицах, на площадях, Латинцы толпами стояли, Попахи к небесам швыряли, И вся вопил весь свой рот. «Война! Война против троянцев! Мы всех иноевых поганцев Побьем искреним их рот!» Латин, не будучи рубакой, Сам никого не задирал. При слове смерти он чуть не плакал, И, как овечий хвост, дрожал, Лишь на печи имел он стычки, Когда по старой по привычке Сам от испорить начинал. А так тихоня был, и носа, Без надобности и без спроса В дела чужие не совал. Латиной сердцем и душою Был не похож на тех вояк, Что шутят запросто с войною, И вот, чтоб не попасть в просак, Собрал к себе панов вельможных, Чиновных, старых, осторожных, За ум которых почитал. Потом прогнал он прочь Амато, завел панов всем скопом в хату, и речь такую им сказал. Аль вы сдурели, аль похмелья, аль черт вас за душу щипнул, Аль опелись дурного зелья, аль ум за разум завернул. С чего приспечила вам драться? Откуда бы этой прыти взяться? Когда я тешился войной? Я не разбойник придорожный, не зверь. Да как же это можно, чтоб крови не жалеть людской? А где же голову дурные нам на войну собрать людей? Где взять нам ружья боевые, Хлеб, пушки, деньги и коней? Кто будет наш провиант, мистер, И кто скажите крик солмейстер? Кого я допущу к казне? Да вы и сами-то не биться, спешите в драку, а нажиться, а шею будут мылить мне. Кульвы, охотники, публично, Драть спины, ребра до бока. Зачем чужих просить? Я лично отведать дам вам кулака. Почешет ребра он и спину, А мало кулаков дубину, Готов на ребрах сокрушить. Служить во братья ботагами, плетями, розгами, кнутами, Чтоб жар военный потушить. Оставьте удаль водорную, да расходитесь по домам. К лицу ли чупуху такую, нести боярам и по нам? Уж лучше на печи сидите, друг другу сказки говорите, даже то, что по зубам. Кто о войне проговорится, кому она во сне приснится, Тому я всыплю розок сам. Так говоря, махнул рукою, А после топнул злоногою, предонемевшую толпой, Прошел, надувшись в свой покой. Как олухи, скрививши рожи, Стояли царские вельможи, Никто словца не мог сказать. И лишь когда смеркаться стало, У них едва ума достало, Бояр всех в ратушу собрать. Там долго думали, гадали, Свой бы хваляли древний род, И с тушным голосом кричали, Что на всяк плюет, Что здесь царя и знать не знают. Войну с наем начинают, что надо войско набирать. И чтоб на это у Латина не брать казенных, не Алтына, С бояр лишь деньги собирать. Так все латинцы в битву рвались, отвагой хвастал каждый пан. Откуда храбрости набрались против Энеевых троян? Ведь, может царство взбунтовали, против Латина наущали. Ведь, Боже лихо будет вам, тем, кто царя не будет слушать, отрезать и носы, и уши. Отдать всех в руки палачам. О, падочка паночка Парнаса, Спустись ко мне хоть на часок, Оставь точить с богами лясы, Пусть твой нашепчет голосок, Как в бой латине не собрались, Как армии их снаряжались, Какой порядок был в войсках, Одежду кто носил какую, И сказку мне скажи такую, Какой не слыхано в веках. в миг сообразили И выпустили манифест, В котором всех оповестили, Чтоб рекрут каждый дал уест, Чтоб кудри русы избривали, Чубы чтоб только оставляли, Да ус в поллокте чтоб торчал, Чтоб солы пшена набрали, Чтоб сухарей позапасали, Чтоб всяк горшок ложку взял. Всего мигом расписали, По разным сотням и полкам, Полковников поназначали, Патенты дали старшинам, Всяк полк по городу назвался, По шапке каждый различался, Знамена роздали, значки. Всем сшили синие жопаны, А также белые кафтаны. Казаки-чай, не мужики. В полке людей распределили, Всех по квартирам развели. Потом в мундиры нарядили, К присяге войска привели. На конях сотники фентили, Хорунжие усы крутили. Тянул понюшку ясаул. Урядники и атаманы Течь вонялись, как все ими паны. Никто и вуз себе не дул. Так вечной памяти бывало, При гетманщине удалой, На поле войска выступала, Не зная, смирно или стой. Бывало, каждый полк казацкий, Полтавский, Лубинский, годяцкий Как мак попахами цветет, А уж как сотнями зашпарит, Да с спиками ударит, Все, как метелкой подметет. То армия вояк завзятых, Что драться лезли без затей, Толпа сечевиков чубатых, Отчаяннейших из парней. Посмотришь, не козиста, Но всяк из них воякоистый. Война, поход, для них игра, Чтоб скрасть, кого там облапошить, Кого взять в плен или укакушить На все большие мастера. Понавезли для них обновок, Набили полный магазин, Мушкетов древних и кремневок, Винтовок старых без пружин. Лежали кучи карабины, Пищалья, копья, кулеврины. И грудопалец, пик рушниц. А пушки здесь такие были, что ежели из них полили, то пушкари валились ниц. лесниц. Взялись мостачить сами пушки. Весь день стучали молотки, ломали ульи и кадушки и волокли на верстаки. Нужда закона переменит. И помазок, и пест, и веник. В пушкарском ведомстве все клад. Тут были в выборе не строгие, маски, покойницкие дроги. Тащили к пушкарям на склад. Как водится в военном деле, Снарядов над бензопас. Латинцы в этом наторели. За место поля не час, Галушек горы насушили, А бомбы из глины налепили, А сливы сдали на картеч. У баб корыто отобрали, Из бочек донги выбивали, И делали щиты для плеч. Латинцы не имели сабель, Без тулы жить им привелось. Не саблей же убит и авель, От палки умереть пришлось. Лопаты чуть пообстругали и вместо сабей привязали, крученый бичевой к бокам. Лукошек наплели девчонки, с какими ходят по опенке, заместо ранцев рекрутам. Как надо войско снарядили и насушили сухарей, насало кабанов набили, понапекали кренделей, постой по хатам расписали и выборных поназначали, который пеший, кто с конем, кто за себя дает подставу, В какое войско, сотню, лаву. Порядок завели во всё. Потом взялись и с рекрутами Учить мушкетный артикул. Как ногу дать, шагать рядами, Как отколоть на караул. Коль пеший, маршируй живее. Коль конный, так скачи быстрее, Чтоб клячу пули не достать. Вся эта ратная затея Затем вершилась, чтобы Нея, Вернее, и крепче в гроб вогнать. Так всенародное движение В латинском царстве началось. Муштра повсюду и ученья, Везде жалнерство развелось. Напротив девки разъезжали, Парней дубинкой муштровали, Учили старцев в цель кидать, А старых баб на печь сажали, И на печи их штурмовали, Чтоб штурм на деле изучать. Латинцы — крепкие ребята, Не запугаешь их войной. Оставившие родные хаты, Они рвались, как звери, в бой. Три первых дня про все забыли, Свои пожитки приносили, И отдавали все на рань. Одежды, хлебы и посуды. Понанесли такие груды, Что было некуда девать. А что касательно Аматы, Она, оставив все дела, Забыла, где и дверь у хаты. На улице так и жила. Все бабы вокруг нее собрались, По городу гурбой таскались, Подбивали воевать. Водили с турном шуры-муры, И поклялись, хоть вон из шкуры, Но на ее не отдать. Коль бабы замешались в дело, Так уж покажут норов свой. Глядишь, и сплетни уж поспела, И хныканья, и брань, и вой. Тогда, прости-прощай порядки, Пойдет все к черту без оглядки, Свою возьмут, уж так и знай. Когда б вы бабы больше ели, Да меньше б о делах шумели, Ей-ей, попали бы все в рай. Пока рутольский царь летует, Царям соседним шлет послов, Мол, кто из вас помочь рискует, Не разогнать троянских псов? Пока, оттурно укрываясь и в теплой хате прохлаждаясь, Бездействует латин хитрец, Пока юнона, сна не зная, всех на ней, ней наущает, Сбить свадебный с него венец. По всей Латинии и батной несется звон, И знать дает, чтоб всяк и знатный, и незнатный, Готовился идти в поход, и крик, и вой, и колотушки, Теснится лед, ревут девчушки, В кровавых ризах там и тут война. За нею смерть, увечья, безбожье и Шли Шлейф мантии ее несут. Была в том царстве синагога, поставленная с давних лет, Для Януса, двойного бога, который дивных был примет. Он на башке имел две рожи, с чем эти рожи были схожи, О том Вергилий сам молчит. В дни мира Янус укрывался, но чуть из храма показался, Война тотчас же закипит. На звон латинцы к храму пулей Неслись, таща старух, детей И лишь запору отомкнули, Как Янус прыснул из дверей. Тут разом всех война взъярила, латинцев всех ожесточила, И всяк бежит, как на пожар. «Война! Война!» кричат, стенают, И адским пламенем пылают. Мужи и бабы, млад и стар. Латинца войска хоть собрали, Да надо ж войску должностных. На счетах бойко, чтоб стучали, Да были б грамотнее других. Уже это знает всякий дурень, Что воин любит харч в натуре, И выпить тоже не дурак. Опять же нужен счет копейки. Без этой дамочки-злодейки Нельзя ведь воевать никак. Давно в золотые дни острые Был славный на земле народ. Менял сажали в казначии, А фокусник всему вел счет. К раздачу порций был аптекарь, Картежник был первейший пекарь. гауптвах и ведал там шинкарь, Проводниками шли слепые, ораторами шли немые, А за шпиона — пономарь. Не описать, не доискаться, какой нашел на них там стих, Извольте сами догадаться, что было в головах у них. К войне готовясь, все спешили, не знали сами, что творили, Все делали наоборот. Что надо строить, то ломали, что надо бросить, сохраняли, Что класть в карман, то клали в рот. Пускай волнуются латинцы, Готовится против троян. Пускай мозгуют про гостинцы, Иные нашему в зьян. Заглянем к турну, чтоб дознаться. Готов ли он драться? А турни ходят в мире слух. Коль он что пьет, не проливает. Коль метит, так уж попадает. Людей он давит, точно мух. Как видно, был он в уважении. Коль все соседние царьки По просьбе, по просьбе, Как бы по веленью, подсунув в трубку угольки, Пошли в поход со всем народом. Скотиной, утварью, приплодом, Чтоб турну помощь оказать. Не дать иною пожениться, Среди латинцев поселиться, К чертям иноицев разогнать. Не туча солнышко затмила, Не ветер пыль в степи вихрит, Не воронье поля закрыло, Не вихрь травами шумит. То войско прет по всем дорогам, томчится турного подмога, Кардеи городу спеша. Столб пыли по дороге вьется, Сама земля, казалось, гнется. Прощай, его душа! Миленький впереди Теренский, Пред грозным воинством грядет, Бывало, как свой полк Лубенский, Полковник на валы ведет, Где шведы голову сложили, Где в бой бегом полки спешили, Полтаву матушку спасать. Дождались шведы тяжкой кары, прополывал и, и лишь бульвары Досталось нам теперь топтать. А Винький вслед за ним плетется, Своих не утруждая ног, В телегах с челядью трясется, Как с блюдолизами по ног. Известного он пана внучек, Любитель кобельков и сучек, Охотник лошадей менять. С измальства был Авентий Разбойником и выпивохой. Ему лишь драться, пить да спать. Там войско конное валило, Несметно конников число. Их атаман был покатило, А Ясаул – распуло. То греческие шли вояки, Что прискакали ради драки, Оставят Дельто, Кефалос. Везя с собой, как к Оливки, мыло, рис, маслины, Кому достать что привелось. Цыкул, вулкана сын невзрачный, То даже с войском поспешал. Так с Дорошенко сагаедачный Казакам славу добывал. А Один вертелся перед ратью, Другой подвыпившую братью Донской нагайкой подгонял. Все ехали тихонько рядом, Дымили крепким самосадом И кое-кто все седле дремал. За этими, блюдя порядок, Внезап разбойник с войском шел. Он был, как пёс, на драку падок, И лбом бил смаху, как козел. То был кутила, забияка, Боец кулачный и рубака, Первейший изо всех рубак. Уж коль он в кого вопьётся, Тот от него не отобьется. Таков к панам был железняк. Толес, сынок Агамемнона, Летит дорогою другой, Как пес горячий после гона, К воде студенный ключевой. Ордон вывел на дорогу, ротульцу турнул на подмогу, С ним люди разных языков, А врунцы тут и сидикяне, колесцы и сидикуляне, И туча всяких казаков. За ними вслед паныч смазливый, Сынок Тазия и Полит, Дитина злобный, горделивый, С несметным воинством валит. То был паныч сладкоречивый, Румяный, полный и спесивый, Он мачхов себя влюбил. Бобёнок парень не чурался, Случалось, и к богиням шлялся, Ну, словом, не скучая, жил. Едва ли достанет мне отваги Всех перечесть, что здесь плелись, И выложить вам на бумаге, Откуда все они взялись. Вердили не чета грешным, А теми долго скрёб сердешный, Пока подвел подобный счет. Как шли рутульцы и секанцы, Аргавцы, лабики, сакранцы И прочий продувной народ. Еще тут всадница скакала, И войско сильное вела. Всех встречных до смерти пугала, Как помело вокруг мела. Звалась та дева царь Камилла. да пупа жинка, было кобыла, Имела всю кобылью стать. Две пары ног и хвост каскадом, Хвостом крутила, била задом, Могла и говорить, и ржать. Слыхали, может, о полкане? Так то была его сестра, Они шатались по Кубане, И рот их шел из-за Днестра. Была Камила злой ведуньей, С нахаркой также и шептуней, и на ногу легка была. Через горы запросто скакала, Из лука метков в цель стреляла и много крови пролила. такая тарда орда валила, чтобы разбить иное в пух. Коль злостью она затаила, ударит, так займется дух. Жаль, жаль удалого казака, когда его намель, как рака. Зевес допустит посадить. Уйдет ли он от злой напасти? Увидим это в пятой части коли удастся смастерить.